глава 29 в темном помещении освещаемом лишь несколькими свечами за столом заваленном папками и списанной бумаги сидел старый инквизитор в простом монашеском балахоне на его груди блестел массивный серебряный крест Прихлёбывая горячий чай из кружки, он неторопливо просматривал документы, вводя крючковатым носом из стороны в сторону и изредка делал пером пометки на полях. Несмотря на довольно мирный вид, старик вовсе не казался безобидным, в его глазах иногда словно отражался блеск костров. Или это просто играло пламя свечи? Увлеченный своим занятием, он даже не сразу услышал деликатный стук в дверь. «Войдите», — разрешил старик. В помещение вошел его коллега, только более молодой, лет тридцати. «Отец Палпатин», — новоприбывший чуть склонил голову, — «у меня плохие новости». «Я слушаю, брат Конст», — сказал старик, подняв до младшего инквизитора глубоко запавшие глаза. «Поступило сообщение от братьев, штурмующих черную спицу», – произнес новоприбывший. Еретику Парацельса Фаренгейту удалось скрыться, и более того, он пленил леди Арагонскую. Хм... Старик провел рукой по бороде. «Это весьма печально. Беатриса весьма способная девочка, одна из лучших в своем выпуске». Даже не верится, что ее удалось захватить в плен. Даже такому могучему волшебнику, как Парацельс. Отец Палпатин провел рукой по гладко выбритому подбородку. Его глаза на мгновение затуманились, словно инквизитор о чем-то глубоко задумался. «До сих пор не верю, что Парц, то есть Парацельс, оказался еретиком». Молвил он, поглаживая серебряный крест на груди. «Может ли это быть роковой случайностью?» Брат Конст неловко переступил с ноги на ногу. «Старшие инквизиторы, руководящие операцией в отсутствии леди, просят воспринять на себя руководство штурмом как самого опытного и авторитетного среди нас», – произнес он. «Что прикажете делать?» «То, что мы всегда делаем в таких случаях». — произнес отец Палпатин. — Задействовать все возможные ресурсы, изловить всех еретиков и отбить леди Беатрису. Кстати, от Архимага поступали какие-то требования? — Нет, отец Палпатин, пока он молчит. — Ясно. Братья уже пытались брать башню штурмом. — Да, несколько раз, но все попытки закончились неудачно. — Неужели у Архимага такая мощная защита? Или он опять нажр... Эм, вызвал легион демонов из темных миров. С некоторой заминкой произнес отец Палпатин. Конст замялся, подыскивая ответ. Словно то, что он собирался сказать, звучало как минимум очень странно. «Не совсем», — неуверенно произнес он. «Братья утверждают, что башню обороняет кот». «Кот?» Отец Палпатин приподнял бровь. «Один?» «Нет, ни не один. Еще что-то говорят о дюжине еретиков-магов средней руки. Все они утверждают, что с грязной обувью никого в башню не пустят». «Я надеюсь, это просто шутка?» Глаза Палпатина вновь нехорошо блеснули. Пламя свечи дрогнуло, костры в глубине зрачков начали разгораться. «Нет-нет, брат», – заторопился Конст. «Кот, видимо, владеет неизвестной жуткой магией. Возможно, ему покровительствуют сами темные боги. Я не исключаю, что кто-то из них даже вселился в него. Да, наверняка так и есть. Темный бог Жирогниль вселился в кота. Вместо того, чтобы разносить грязь, он ее отмывает. Для маскировки, наверное, чтобы никто не догадался». брат Словно сам не верил в то, что сейчас выдал от волнения. Его глаза неловко бегали из стороны в сторону, словно хозяин не мог остановить взгляд в одной точке. «Хм...» – задумался Палпатин. «Это все объясняет. А братья не пробовали выполнить его требования и почистить сапоги? Пробовали заслать нескольких добровольцев с отмытыми до блеска сапогами, Но Кот утверждает, что они сделали это недостаточно хорошо. Даже с лупой выходил и лично осматривал. «Ясно. Что ж...» Палпатин поднялся из-за стола. «В таком случае я лично приму участие в операции». «Отец, но ведь вы ведь уже не в том возрасте, простите за дерзость. Мы ожидали, что вы будете руководить из безопасного места». «За мой возраст не переживайте!» Впервые за время разговора отец Палпатин позволил себе улыбку. «Вино, как известно, чем старше, тем крепче. Пора этому демону-коту узнать, что такое гнев инквизиции!» В глазах Палпатина на секунду костры разгорелись в полную силу. Отправьте великому инквизитору запрос на проведение локального экстерминатуса от моего имени, имени Палпатина злобинуса Паразитуса. «Ну что, леди, теперь-то вы верите, что мы невиновны?» – спросил Парацельс, отряхивая ладони. Перед Парацельсом лежала огромная гора из побитых врагов. Еретики, культисты, одержимые люди с мутировавшими телами, немногочисленные демоны. Все эти нехорошие личности ни с того ни с сего напали на несчастных путников и были ожидаемо наказаны за свое опрометчивое решение. Если бы Архимаг знал, что это одно из подкреплений, что враль вызвал в башню, его настроение бы сильно улучшилось. А вот у леди Инквизитора настроение было, как обычно, повышенной вредности. «На данный момент я оцениваю ваш уровень лояльности Богу-Императору на 28,7% согласно шкале благочестивого доковикруса-доколупуса. Это заметно больше, чем ноль, как было изначально», — ответила Беатриса. Разглядывая большую в человеческий рост кучу из постановающих тел в черных плащах, огненный орел вокруг головы инквизиторши в подробностях освещал каждую шишку и рану на служителях темных богов. Но с учетом того, что уже при 80% можно смело тащить на костер, это все равно так себе достижение. Парацельс молча закатил глаза, демонстрируя все, что он думает об инквизиторах и их шкалах лояльности. «Жалкие еретики!» Беатриса отвела от побитых еретиков брезгливый взгляд. «Ничему вы не учитесь!» Герент тем временем пытался привести в себя Алену. Похлопывал по щекам, щипал за руки, но пока без особого результата. Шок, в который девушку вогнал спуск по ледяной горке, оказался слишком силен. Вампир иногда бросал в сторону Леди Инквизитора странные взгляды, словно относился к ней с крайним недоверием, как будто в чем-то подозревал. Беатриса присела на корточке и за волосы приподняла голову одного из еретиков. тот с ненавистью уставился на инквизиторшу красными глазами с вертикальными зрачками и зашипел словно змея ого он уже на первой стадии превращения произнесла Беатриса. сила темных богов постепенно вытесняет из него все человеческое как смеешь ты с ненавистью произнес еретик глядя на леди мы все знаем про тебя ты преда Щелкнул затвор арбалета, болт пробил лоб еретика насквозь, снаружи осталось торчать лишь оперение. Культист застыл, из уголков его глаз засочились алые капли. Беатриса пнула его, отбросив на спину. Еретик несколько раз дернулся и застыл. «По правде говоря, — сказала инквизиторша, — я с самого начала подозревала, что вы можете оказаться невиновным, хотя все улики свидетельствовали против вас». «С самого начала подозревали?» — озадаченно переспросил Архимаг. «Именно. Видите ли, я очень хорошо изучила вас, Парацельс, как и любую другую значимую фигуру в Империи Арсамон. На вас в архивах Инквизиции собрано внушительное досье. Парацельс насупился. Не знаю, что там написано, но это все неправда. Вы не тот человек, который по своей воле переметнется к темным богам, сказала биатриса разве что по принуждению или после большой пьян... э неважно. Поэтому я решила устроить маленькое представление. «Представление?» «Да, я специально дала захватить себя в плен. А что, вы действительно решили, что особенная чернябинская скалка может вырубить инквизитора?» Геренд и Парацельс окинули леди крайне скептическими взглядами. Беатриса ответила кристально чистым взором истово верующей в бога императора. «Ну...» Протянул Архимаг, слабо верится. Как показывает практика, люди намного чаще говорят правду не в камере пыток, а на свободе. Особенно, когда думают, что их никто не слышит. Инквизиторша обезоруживающе улыбнулась. Поэтому будьте спокойны, Архимаг. С моей стороны вам больше ничего не грозит. Пока что. Но я крайне рекомендую вам поискать более убедительные доводы своей лояльности, нежели честное слово вашей уважаемой матушки». «Рад это слышать», – пробормотал Парацельс, «и тогда официальные обвинения тоже будут сняты. Вот как выберемся на поверхность, так сразу и… разберемся», – пообещала Беатриса. «Чудненько, Архимаг». Кисло улыбнулся. Ну, хоть что-то. Большего от инквизитора ожидать трудно. А пока помогите мне допросить этого еретика. За шкирку Беатриса вытащила из кучи одного помятого чуть меньше, чем остальные культиста. Я не исключаю, что у них где-то логово в этих подземельях. Глупости, фыркнул Парацельс. Их бы сожрали в первый же день, вздумай, они окопаться тут. «В пещерах водятся такие твари, что и демонами не побрезгуют закусить!» «Вы недооцениваете слуг темных богов, Архимаг!» Беатриса рывком поставила еретика на ноги. Тот что-то бессвязно бормотал под нос, опустив глаза в пол. «Скорее они сами сожрут здешних обитателей! В прямом смысле!» Герент перевел взгляд на Архимага. «А вот я согласен с Беатрисой», – сказал он. «У еретиков здесь вполне может быть логово. Они любят позаброшенные местечки. Кроме того, я более чем уверен, что именно через тоннели они пробрались в твой подвал, а потом уже и в башню». «Исключено», – заявил Парацельс, однако в его голосе уже не было столь подавляющей уверенности, как обычно. Культист зарычал. и попытался укусить инквизитор Шуну, получив оплюху, заскулил и втянул голову в плечи. «Вот видите», — сказала Беатриса, крепко удерживая жертву за плечи, — «сопротивляется, а ведь его волю подавляет мой ореол. Скорее всего, он чувствует близость своих». «Какой-то он слишком злой», — озадаченно произнес Парацельс. те психи, которых привел в мою башню жрец, и то как-то поадекватнее были. Когда человек только-только обращается к темным богам, он первое время ничем не отличается от добропорядочных граждан, пояснила леди. Ходит на работу, занимается семейными делами, развлекается в кругу друзей. Но постепенно сила темных богов меняет его, наделяя демоническими чертами, И тогда еретику приходится скрываться и искать себе подобных. Они прячутся в лесах, в пещерах, заброшенных замках, хотя большинство предпочитает подземелья, где нет солнца и где их сложнее найти. Они похищают людей, проводят омерзительные ритуалы и ищут древние артефакты. Иногда в их руки попадает что-то действительно очень мощное и опасное. «Я в курсе, мы это еще в школе проходили». Волшебник кисло посмотрел на леди. «Как же эти инквизиторы любят поговорить? Хлебом не корми!» «Поэтому, — подытожила биатриса я должна любой ценой найти их лежбище и придать его очищающему огню, а вы, Архимаг, мне в этом поможете. Это сыграет существенную роль в очищении вашего имени». повторилась ситуация в Чертянске. Леди нагло пользовалась бюрократическими протоколами, чтобы заполучить архимага к себе на службу. «Э-э», – заволновался Парацельс, – «я на такое не подписывался!» «Вашего согласия и не требуется, помните? Официально с вас обвинения никто еще не снял». «Это что, угроза?» – прищурился волшебник. «Запугать меня хотите?» Нет, нет. Просто я рассчитываю на вашу помощь как сознательного гражданина своей страны, серьезно произнесла Биатриса. А обвинения в ереси это так небольшая мотивационная печенька. Я должен все обдумать, пожевал губами Архимаг. Думайте, кивнула Биатриса. Я пока проведу небольшой допрос с пристрастием. Надеюсь, не со мной. покосился на нее волшебник. «Нет, нет, что вы!» улыбнулась инквизиторша. «Вот с этим вот красноглазиком. Иди-ка сюда, мой хороший, мой милый еретечок Сейчас я тебе расскажу про бога нашего императора». Она приобняла перепуганного еретика за талию и завела его за тушу червя Скалоеда. «Безобразие!» – осуждающий буркнул Архимаг. «Куда катится этот мир? Хоть бы посмотреть дала на допрос!» «Я думаю, нам там не на что смотреть», – заметил Гиринд. «Методы инквизиции зачастую за пределами понимания обычных людей и эльфов». Архимаг повернулся к Гиринду. «Дела у вампира обстояли неважно». Алёна, которую тот заботливо укутал в остатки своего плаща, до сих пор не пришла в себя. Некоторое время волшебник просто наблюдал, но когда Герин, отчаявшись, просто махнул рукой, Парацельс решил вмешаться. «М-да-а-а», протянул он, глядя в стеклянные глаза Чернябинки. Герент, Герент, вот вроде вампира-эльф ты с головы до ног, а с женщинами обращаться не умеешь. А ты умеешь, огрызнулся вампир. Конечно, подкрутил ус волшебник. Перед тобой гуру любовных многоугольников и мастер тысячи соблазнений за одну ночь. Я знаю о женщинах все, их логику и даже то, чего они хотят. И чего же? «Женщины хотят, чтобы все было так, как они хотят». «Ну-ну, мастер-гуру, тогда тебе не составит труда привести ее в сознание». Герент указал на Алену. «Нам нужен не гуру-соблазнение, а хороший целитель. Она вроде бы цела, но у нее сильный шок». «Никаких проблем». Парацельс, словно солдат во время марша, поднял ногу, указал на вампира носком грязного сапога. «Сымай сапог!» «Зачем?» Судя по тому, вампир явно подумал, что ослышался. «Сымай, говорю, мастер-гуру приказывает!» И уточнил после паузы. «Мне самому неудобно. Радикулит после покатушек по ледяным горкам пошаливает». «Ладно». Пожав плечами, Герент наклонился и ухватился за голенище. Крепкий запах портянок разлился по подземелью, словно река во время половодья. Алена резко села и сразу обеими руками зажала ноздри. «Фу!» – закричала она на всю пещеру. «У вас тут что, тонна другая сыра сгнила?» «Да нет», – покачал головой Герент, «это мы лечим тебя прогрессивными методами мастера-гуру». Он указал на подбочинившегося Парацельса, балансирующего на одной ноге. У него даже мертвый вскочит и побежит, унюхав волшебные запахи носок Архимага. «Вашими методами только насекомых травить!» Тут Алена заметила тушу мертвого червя. «Мамочки, один, смотрю, уже готов!» «Между прочим, — обиделся Парацельс, У вампира-эльфа ноги намного сильнее воняют». «Ничего подобного», – возразил Геринд. «Мои эльфийские ноги просто благоухают свежестью осеннего леса по сравнению с твоими». и «Я точно знаю, у меня не ух на такие вещи. Сейчас проверим». Архимаг в азарте путянулся к сапогам Геринда. «Нет!» – в прыжке испуганная Алена повалила парацельса на каменный пол. «Я хочу жить!» Из-за туши червя вышла Беатриса сну очень довольным лицом. Она с наслаждением раскуривала новую сигарету. Еретика при ней не было. Каким бы образом Леди не проводила допрос, но до Парацельса и Геренда за все время не донеслось ни звука. Видимо, проявила себя особая инквизиторская магия, Она же сила святости, заглушающая звуки. «О!» – приподняла леди брови, увидев Парацельса и Алену в двусмысленной позе на полу пещеры. «Я смотрю, у вас тут тоже в разгаре допросы с пристрастием». «Никаких допросов!» – Алена тут же шарахнулась от Архимага. «У нас все прилично!» «Не волнуйся так, девочка!» – Беатриса подмигнула Чернябинке. «Я все понимаю, дело молодое, а Архимаг Парацельс, мужчина видный...» От возмущения Алена вспыхнула, как помидор. Но прежде чем она нашла достойный ответ, биатриса уже говорила с Парацельсом. «Итак, уважаемый Архимаг, что вы решили?» Она любезно помогла ему подняться. «А что я могу решить?» – проворчал волшебник, натягивая на ногу сапог. «Располагайте мной, так вас разедок, леди биатриса «Другого я от вас и не ожидала», — почти пропила инквизитор. «Слушайте внимательно. Узнала на допросе я много интересного. Как я предполагала, ересь свела гнездо в этих подземельях. Глубоко под нами находится город некой вымершей цивилизации». Еретики осквернили его и сделали чем-то вроде своей столицы. Примерно раз в неделю в ней собирается вся жреческая верхушка и проводит кровавые ритуалы. Это так воз... возмутительно! Беатриса поджала губы и осуждающе покачала головой. Глаза ее пылали праведным гневом ревностной служительницы бога императора. «Так, а что мы?» – спросил Парацельс. «Мы должны пробраться в этот город и узнать о нем как можно больше», – охотно пояснила леди. «Зачем?» – вытаращился Архимаг на биатрису «Ну как зачем? Без разведки нападать на врага глупость, и медлить тут нельзя. Ересь, она как гниющая рана. Если вовремя не прижечь, будет бобо», -бо», – пояснила она. «Мы также обязательно должны выяснить, зачем слугам темных богов понадобилась ваша башня, мессир. Вся их верхушка наверняка прячется в подземелье, я уверена». «А если нас поймают и это, принесут в жертву?» – тихонько спросила Алёна, словно не хотела, чтобы её услышали. Но Беатриса, разумеется, услышала. «Не поймают», – заверила её инквизитор. Откуда такой пессимистичный настрой? С нами сам великий архимаг Парацельс, хитрый и живучий вампир-эльф Герент и моя скромная инквизиторская персона. Конечно, с нами еще бесполезная девчонка, но как-нибудь переживем. «Ладно, ладно», – проворчал Парацельс, – «дорогу-то хоть выяснили, леди?» «Ну, разумеется». биатриса постучала пальцем по виску я уже извлекла из мозга еретика все необходимое видите себя как можно тише и старайтесь по минимуму использовать магию остальное беру на себя герент глядя на биатрису странным взглядом приоткрыл рот словно что то хотел сказать, но в последний момент остановился.